Глава 13. Неделя с момента покупки материалов культивации прошла довольно быстро. Я только и делал, что тренировался, и под конец этого небольшого марафона мне хотелось отдохнуть, развеяться. Нахлынула некая апатия, словно я зря трачу свое время. Ввиду этого решил последовать совету со стороны и развеяться. Причем это время лучше всего провести с пользой. То есть те же тренировки, но в другом формате. Спортивные залы пользуются у нас популярностью. Многие хотят, хоть в теории, быть готовым к вторжению мутантов. Особенно это касается пробужденных. Тягать железо, испытывать свои достижения на хитрых спортах и просто лазить по стенам. Все это может предоставить практически каждый зал. Но есть именно тематические, где уделено внимание одной дисциплине. Именно такие залы имеют наиболее лучшие условия для проверки своих возможностей. Начать я решил со скалодрома. Мне, как владельцу тяжелых мечей, полезно знать, насколько мой хват вынослив. Интерфейс не способен привести в цифры такое значение, поэтому нужно проверять все на практике. И вот я стою перед отвесной стеной из камня, выполненного техникой земляного типа. Только таким образом они могли возвести что-то настолько монументальное и хаотичное. Места всех возможных хватов уже были помечены, поэтому все, что мне оставалось, — это лезть, выбирая маршрут. Здесь зал тоже был оборудован устройствами подавления воздействия магии, и поэтому никто никому не мешал, атмосфера была вполне себе спокойная. Думаю, благодаря этому и клиентов добавилось. Все же как-то людно тут. Начав восхождение, удивился, насколько мне легко себя поднимать. Более того, казалось, я смогу одной рукой сделать выход вверх. Это было такое удивительное чувство, что я отпустил руки, упав на мягкие маты, и отправился к турнику, чтобы проверить. Выход вверх получился, разве что только с двух рук и не без труда. То же самое одной рукой повторить не получилось. Но каков результат? Это ведь удалось провернуть без всякой отработки техники, одной голой силой. Я знаю, что не нужно быть особенно мощным, чтобы повторить такое. Однако для выполнения упражнения необходима техника исполнения а у меня получилось, что уже хороший показатель. Снова вернулся на скалодром и полез вверх. Сравнивая себя с другими людьми, тут я был весьма неплох. Обычные люди поднимались вверх медленно и аккуратно. Тренированные неплохо прокладывали маршрут. На этих даже приятно смотреть. Предсказать их следующее движение являлось трудной задачей, и именно это вызывало интерес. Ну а высокоранговые пробужденные просто прыгали вверх, словно отвесная стена для них сущая ерунда. Они играли на скорость. Эффектно, но наблюдать за таким быстро надоедало. На отвесной части стены мои руки стали уставать, а после я сорвался, не сумев удержаться. Не такой уж и высокий у меня предел для своего ранга. Выходит, я так и не добрался до уровня тех двоих, с которыми проходил аттестацию. Наверное, те уже к прорыву подходили, раз могли так быстро двигаться. Следующий зал специализировался на спотах. Паркуры и другие активные дисциплины, где требовалось хорошо управлять своим телом и уметь быстро двигаться сквозь препятствия. Я примерно представлял, что могу там ожидать и какой результат получу, но было любопытно проверить это на деле. Прежде чем выйти на полосу препятствий, постоял и посмотрел, как ее проходят другие, и пришел к мнению, что мое выступление повеселит местных. По сравнению с ними, я пока не двигаюсь так же хорошо, и дело даже не в умениях, Они банально знают эти споты как собственное жилье. Я же иду на амбразуру, не ведая дороги. Мне не хотелось сильно опозориться, поэтому я сразу поставил себя так, чтобы у всех присутствующих отпал интерес наблюдать за мной. Мол, тут новичок, идет медленно, и показать что-то достойное не может. Лучше обратить свое внимание на кого-то другого. Мое тело было слишком легкое, и я позволил себе небольшую акробатику, что, собственно, привело меня к довольно позорному падению. Я тупо поскользнулся во время маневра, а эта рука была опорной. К слову, особо боли не почувствовал, словно на кровать упал, а не на бетонный пол. После такого стал куда смелее и уже действовал на скорость, испытывая свои возможности, и, надо сказать, они меня впечатлили. Интерфейс отлично передает общее состояние. Я же стал больше, чем вдвое сильнее, чем был до пробуждения, и это отражается на физической подготовке. Это так поражало, что я увлекся, и в итоге, как мешок с мусором свалился на бетон. Причем, невзирая на боль, я был доволен собой. Я стал намного сильнее и крепче. Следующей точкой моего пути был зал, где можно поспоринговаться, после чего получить лечение. Единственное условие — прийти нужно полностью здоровым, а не раненым. Это сделано, чтобы посетители не приходили за бесплатным исцелением. А то придет такой хитрец, сляжет от первого удара и лечи его бесплатно, вместе с недугом, который тот принес. Нет, здесь нужно что-то показать, иначе уйдешь побитым и без медицинской помощи. Предоставлялась защита. Это жилет, накладки на руки и ноги, а также шлем, доступный минимум для спарринга с некоторыми правилами. Толку от всего этого мало, но какую-то часть удара защита на себя возьмет. Присутствовала возможность получить расширенный комплект, где есть наколенники, налокотники, раковина и даже на набедренники. То есть весь облеплен защитой. Единственное, если будешь в нем, с тобой обращаться будут куда жестче. Боишься боли — получишь ее в полной мере. А, впрочем, мне именно это сейчас нужно. Фантомные боли стрельнули по поврежденным ранее местам, напоминая о себе. А дрожь в руке только придала мне уверенности. Максимальный пак — и противник выше меня на целый ранг. Не стоит делать себе поблажек. Никаких. Ты уверен? Он же тебя размажет. Тренер явно был против моего решения. Да, обычно такое происходит без правил и поблажек. Хочу узнать, чего я стою вместе со всем этим. Без поблажек? Тренер не понял, что я имею в виду реальные сражения, где моя жизнь была на волоске. Рассказывать ему посчитал лишним. Выходил на ринг, разминая кулаки в перчатках. Эти рукавицы делали удары безопаснее, однако даже этими подушками можно неслабо отхватить. Расслабляться в любом случае не стоит. Все же, если того будет требовать ситуация, тут могут и кости сломать. Это особенность зала. Им заправляет пробужденный а для которого техники исцеления — обычное дело. Круглый ринг с упругим покрытием и жесткие перила по краям, которые способны выдержать серьезный удар. Это был не единственный ринг в зале. Таких еще четыре, и на всех сейчас кто-то дерется. Помимо этого, зал имел снаряды для физической подготовки и мешки для отработки ударов. Ах, да, еще специальные каталки для пациентов, которые позволяют удобно снять тело с ринга и увезти в лазарет. Возможно, мне удастся покататься на такой. Моим противником стал довольно крупный с виду свирепый парень. Вся его внешность просто кричала, что он не отпустит меня отсюда живым. Это обнадеживало. «Жалеть не стану, уж извини», — сказал он и ударил перчатками друг об друга на уровне груди. клопок был такой, словно два булыжника столкнулись. Мне даже показалось, что от них пошла воздушная волна. «Ломай меня полностью», — пошутил я, вставая в стойку. Прозвучал гонг, и этот хрен мгновенно оказался напротив меня, вбивая перчатку правой руки мне в живот. Я расширил глаза, скорее от боли, чем от неожиданности, а еще удивился, что стал выше, чем он, на целую голову хотя до этого все было с точностью до да наоборот. «Да он же просто поднял меня над рингом этим ударом!» Не знаю почему, но я понял, что следующим местом, куда он будет бить, будет правый висок. Поднимая руку для защиты, одновременно с этим попытался зарядить ему в подбородок, но просто не успел сделать ничего из этого, он оказался намного быстрее. Его удар бросил меня на ринг, как тряпку, вырубая сознание на долю мгновения. И хоть тело и болело... Я воспользовался инерцией, вскочив и бросившись вперед. У меня появился азарт. Не знаю, как я пропустил его движение, но он оказался рядом со мной, подсечкой сбивая с ног и одновременно с этим обрушивая кулак сверху вниз. Его план я почувствовал заранее и защитил себя. Его атака пришлась мне аккуратно накладку на руке. Увы, от дальнейшего подобное защитить не могло. Меня приложила ринг на скорости, выбивая из легких воздух а вместе с этим спину пронзила болью, да такое, что я захрипел. Когда немного отпустила, увидел нависающего надо мной спаринг партнера на лице которого было беспокойство. Очень странно было видеть этого здоровяка таким встревоженным. Необычное зрелище. Ему такой элемент мимики лица совсем не подходит. «Ты как? Встать можешь?» — спросил он меня. Открыв интерфейс, убедился, что позвоночник и большая часть тела изменили свой цвет. Позвоночник в двух местах стал черного цвета, многие органы желтые, редко красные. но ну и сообщения о повреждениях повыскакивали. «Позвоночник сломан. Я парализован. И вообще чудо, что говорить могу». Боль пришлось вырубить, иначе не смог бы произнести ни слова. «Ясно. Не переживай, сейчас тебя починим. Джек, у нас тяжелая травма!» После этого подогнали каталку и на ней отвезли меня в лазарет. «Я же говорил, что покатаюсь на ней». «Такое себе удовольствие на самом деле. Лучше бы на своих двоих уйти, чем вот так». В лазарете целитель, а по совместительству хозяин зала, исцелил мои раны. Сперва он спросил здоровяка, как я дрался, да что получил однозначный ответ. «Как лев!» Этого оказалось достаточно, чтобы он не сомневался, стоит мне помогать или нет. Если бы я был шарлатаном, то меня бы просто увезли в госпиталь. «У тебя есть чутье, завидую!» Здоровяк встретил меня, когда я выходил из лазарета. Спасибо. Правда, в бою с тобой мне оно не помогло. Это от того, что я выше тебя на ранг. Будь мы равны, расклад был бы иным. Я, сколько ни пытаюсь, не могу ничего почувствовать. Как у тебя это выходит? Поделись секретом. Нет секрета. Просто чувствую, как будет правильнее поступить. Откуда ждать удара? Ты не пробовал намеренно его тренировать? Например, спарринги с более сильным противником в момент, когда ты ничего не способен тому сделать?» «Пробовал. Я много чего пробовал. Мне именно чутья не хватает, чтобы приняли в бастион». «Там есть такое требование?» Сказанные им слова стали для меня неожиданностью. «Так во всех? Ты не знал? Даже испытания проводят на уровень чутья». «Не знал? Спасибо, буду иметь в виду. Ладно, удачи тебе в тренировках. Хорошо подрались». «Ты сейчас куда? Не хочешь пропустить со мной по стаканчику?» Не знаю, как у тебя с чутьем в бою, но оно у тебя определенно есть. Именно это моя следующая остановка. Буду рад компании. Отлично. Тогда пойдем. Я знаю хорошее место.